Глава 27. Мне показалось, никого ещё в своей жизни я не ненавидела так, как его. Наглость, самомнение, абсолютная уверенность в своём превосходстве. Лучше совсем не брать никаких уроков, чем тренироваться с тобой, прошипела, очень захотелось, чтобы обиделся и отвалил. Поздно, мурмцуя. Я уже проникся этой идеей, так что хочешь или нет, может завтра утром Сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, помогло мало. Завтра утром у меня тренировка здесь. Как-то должно быть, знаешь. Раз-то так тщательно простудировал расписание. Ах, да, полотно. Протянул своим невозможным голосом: "На это интересно будет посмотреть". Тогда вечером Но я не обратила внимания на новый вопрос. Слишком уж задело первое высказывание. Вдруг представила, как буду проводить занятия под его взглядом и захотелось провалиться сквозь землю за раня. Потому что я не собираюсь делать все эти растяжки и упражнения в воздухе перед ним. Так что, Полина, ладно. Соглашусь на тренировку с тобой, но с одним условием. Нет, с двумя. На губах новая ухмылка. Я мог бы настоять на том, чтобы без всяких условий. Но интересно послушать. И что за условия? Кинула взгляд на часы. Чёрт, так быстро летит время, всего 5 минут осталось. Быстрее решим вопрос, быстрее отпущу, сказал Матвей, перехватив мой взгляд. Ладно, условия такие. Соглашусь на тренировку с тобой, если первое. Ты не придёшь сюда завтра и даже спокойно провести занятие, то есть оно пройдёт без твоего присутствия. И второе, ты будешь держать дистанцию, то есть не будешь распускать руки и приставать. Хорошо, согласен. Покосилась на него с недоверием. Так быстро и даже не спорит. Согласен? Да, принимаю твои условия. Значит, тренировка состоится. Завтра заеду за тобой, скажем, часов в шесть. Нормально? Как так получилось? Была категорически против этой идеи и вдруг уже согласилась. Черт. обвёл вокруг пальца. Была уверена, Матвей начнёт спорить, а вдруг получается, мне придётся таки с ним тренироваться. Полина, нормально в 6? Раньше, позже? В голосе сквозило нетерпение. Я неуверенно кивнула. Нормально в 6, произнесла она в автомате. Отлично, тогда можешь идти. Богров отступил, освобождая мне путь, но я продолжала стоять столбом. Ты вроде как спешила, или уже нет? 1 минута до начала, чёрт. Сорвалась с места и бегом, не оглядываясь, понеслась к своему залу. Успела, минута в минуту. Здравствуйте, добрый день, пожалуйста, проходите. Чёрт, как я могла так лопухнуться? Это всё из-за нехватки времени. Поставил меня в такие рамки, когда приходилось быстро отвечать и соображать. Если бы у меня было чуть больше времени на раздумья, я бы по-другому провела этот разговор. С другой стороны, Матвей не придет завтра, и я, какое счастье, смогу нормально провести занятия. Итак, начинаем. Первым делом немного сбросим с себя напряжение. Для этого удалим из головы все посторонние мысли. Расслабим тело. Жаль, сама не могла последовать своим же советам. На занятие, допустим, он не придёт и не увидит меня во всех тех позах, в которых окажусь, выполняя упражнения и показывая их всем желающим позаниматься. Это здорово. Но ведь расплата последует почти сразу после этого. Где будет проходить тренировка? Ясно, что не у нас, потому что клуб не предоставляет такой возможности. Значит, на его территории. От этого как-то не по себе. Сдержит ли он обещание? Немного успокаивало, что раз сдержал один раз с бабы Шурой. Поступит так и теперь. Или нет? Ведь на мой вопрос всегда ли выполняет обещание, он так и не ответил. Отработала, спустилась вниз, сразу выяснилось, что Багров уже уехал. Мне даже проверять не пришлось. Карина доложила об этом лишь только я оказалась в поле её зрения. Не повезло мне, сказала она и мы обе вздохнули. Она от расстройства, я от облегчения. Даже не верилось, что не увижу его теперь почти сутки. попрощалась с коллегами, что встретились на пути, и поехала домой. Едва переступила порог квартиры, кинулась проверять, вернулся ли брат. Но дома была только мама и куда-то собиралась. "Мишка не приходил?" сходу спросил я. "Нет, Полиночка. Он же устроился газеты и журналы разносить. Сказал, ему больше подходит, чем сторожем. Хоть денег немного, но график удобнее". Вот, значит, какую версию брат выдал маме. Конечно, она не в курсе, сколько стоят те вещи, которые он смог купить. И она еще в таком настроении хорошем, что не хочется напрягать раньше времени. «Мам, а ты куда?» «А я пораньше освободилась. Съезжу к тете Оле в гости. Давно не виделись. И к тому же у нее юбилей. Хорошо, конечно. Мои поздравления. Передам, дочка». Мама ушла, а я пообедала, подхватила конспекты и уселась в кресло. Нужно за сегодня разобрать то, что изучали всю неделю. Ну и, конечно же, поймать Мишку. Около 9 вечера раздался скрежет замка, а потом звук открываемой двери. Наконец, отложила всё, выскочила в коридор и уставилась на брата. Привет, протянула, оглядывая его с головы до ног. Наконец-то ты дома. Привет, буркнул Мишка, не глядя на меня, скинул кроссовки, свою новую куртку и собрался прошмыгнуть мимо. Стоп. перекрыла мешки дорогу почти так, как это делает Багров. Видимо, сработал принцип: с кем поведёшься. Жаль, получалось не настолько внушительно. Полин, устал за день, дай пройти. Что, устал? Газеты разносить? Да, что? Что в этом такого? Это маме можешь втирать. Она просто не знает, сколько стоят твои новые шмотки. Тебе какое дело? А такое, Миша, что это за компания, с которой ты связался и чем ты на самом деле занимаешься? Отвали. Нет. «Ты мне расскажешь!» «Да отвали! Ничего я не буду тебе рассказывать!» Миша оттолкнул меня, вбежал в свою комнату и хлопнул дверью. Я замерла в ступоре. Впервые он разговаривает настолько грубо, что даже пускает в ход руки. Кинулась к двери и дернула за ручку. Закрылся гад. «Миша!» Постучала, но ответа не последовало. Принялась ходить взад и вперед по коридору. Подошла к Мишкиной куртке, с сомнением посмотрела на нее... Никогда, ещё ни разу в жизни я не лазила по чужим карманам. А сейчас просто руки чешутся. Конечно, я не буду этого делать, тем более что я хочу там найти, но, блин. Вдруг обратила внимание, что из одного кармана торчит кончик купюры. Аккуратно подцепила и потянула за него. В моих руках оказалась сотня баксов, которая к тому же потянула за собой ещё несколько купюр. Чёрт. Побыстрее сунула купюры обратно и вернулась к Мишкиной двери. Миш Ты понимаешь, что тебя могут в тюрьму посадить? Что за дела, Миш? Блин, скоро свалю от вас. Достали. Отдельно буду жить. Миш, не сходи с ума. Но братец молчал. Протолкалась под дверью не меньше 10 минут. Но кроме глухого «отвали» больше ничего не получила. Даже не скажешь, что всего неделю назад брат был нормальным, покладистым парнем. Полезла в интернет, чтобы удостовериться в своих догадках о том, как именно можно зарабатывать столько денег, работая курьером, И найденная информация испугала. Придёт мама, и я ей всё расскажу. Хотя она же начнёт волноваться, а от нервов у неё давление может подскочить. Но лучше сейчас, чем потом, когда ситуация выйдет из-под контроля. Около 11:00 входная дверь открылась повторно, и я снова влетела в прихожую. Полиночка, солнышко, как тут у вас? пропела довольная мама и принялась раздеваться. Мам, привет. В руках у мамы был огромный букет цветов, а ещё она выглядела словно помолодевшей лет на 10. Румянец, глаза горят. Давно я не видела её такой довольной. А Мишенька уже дома? Дома в своей комнате сидит. Слава богу, все дома. А вот и я пришла. Как отпраздновали? Отлично, просто отлично, Полиночка. И как ты думаешь, кто ещё был в гостях у Оленьки? На вот пока букет поставь в воду. Я взяла цветы и направилась за вазой. Достала, заполнила водой и определила туда букет. Всю эту красоту водрузила на стол. Жаль не ко времени. Не то бы смогла по достоинству оценить. «Полин, помнишь, я как-то рассказывала про дядю Володю? Ну, у Оленого брата». Мама появилась на пороге и уселась на табурет. «Не то чтобы... Ой, Полиночка...» «Не нальешь водички?» «В горле что-то пересохло». Налила стакан воды и подала маме. Она сделала глоток и продолжила. Я ещё рассказывала, что у него жена умерла 2 года назад. Так вот, он тоже там был. Мы пообщались, он подарил цветы. Здорово. И пригласил пойти завтра с ним в театр. Круто. Рада, что ты не против. С чего бы мне быть против? Конечно, сходите. Вот только как я теперь поделюсь страхами за Мишку, когда мама впервые за много месяцев в таком отличном расположении духа? Не хочется портить ей настроение. Молодошно промолчала: "Схожу завтра к Ваське, попробую у него узнать хоть что-то. Если не получится, уже тогда подключу маму. С самого утра идти бесполезно, наверняка дрыхнет до обеда, поэтому решила заскочить к Мишкиному другу после занятия. Отработала 3 часа, наслаждаясь спокойствием и отсутствием в клубе некоторых личностей, а по дороге домой, как и планировала, завернула в соседний двор. Мне повезло. Удача сама шла в руки, потому что стоило завернуть к подъездом, как Васька собственной персоной вышел во двор и подпрыгивающей походкой направился к новенькому чёрному BMW. Наверное, это и есть та крутая новая машина, которой позавидовал брат. Ускорила шаг и через несколько секунд оказалась около парня. Привет, Васька. Парень нахмурился. Полина, есть разговор. Э, давай потом, я тороплюсь. Глаза его вдруг забегали, и он попытался поскорее усесться в машину. «Васька, стой!» «Полин, я спешу!» «Что за компания, с которой связался Мишка?» «Не знаю. Ты его лучший друг!» «Полин, ни с кем он не связался!» Врет, причем очень нагло. «И что теперь делать?» «Это что-то противозаконное? Ты тоже в той компании?» Васька начал усаживаться в машину, но я вцепилась в рукав его куртки и дернула на себя. «Полин, я и не могу сказать!» Взмолился пацан. Что значит не можешь? То есть значит, всё, пока. Он вырвался, захлопнул перед носом дверь, и машина, взвизгнув тормозами и обдав меня выхлопными газами, стартанула с места. Чёрт. Домой вернулась в отвратительном настроении. Мишки снова не было. Мама порхала по дому, напевая какую-то мелодию прошлых лет и с энтузиазмом рассказывала о предстоящем спектакле. Поделюсь своими страхами. И никуда она не пойдёт, начнёт пить таблетки от давления, вызванивать Мишку, а потом, если он соизволит прийти, мы обе будем наседать на него в надежде, что расколется. А Мишка такой стал, ещё психанёт при ней, как бы не сделать всем хуже. Мама ушла, а я так и не решилась ничего ей рассказать. Бесцельно ходила по квартире и думала, думала. Звонок раздался неожиданно. Я вздрогнула и бросилась к телефону. Мне уже начало мерещиться неизвестно что, будто это звонят из полиции со словами: "Вашего брата взяли с поличным, и теперь ему грозит 10 лет тюрьмы". Не сильна в законах, но почему-то представила всё именно так. Информация, найденная в интернете, только подтверждала мои страхи. И что тогда нам делать? Мама с ума сойдёт, да и я, что будет с Мишкой? Да, алло. Бросила отрывисто. Привет, Муромцева. Багров. Тфу. Совсем уже себя накрутила с этой полиции. Привет, Матвей. Конкретно сейчас я была даже рада его слышать. Полина, надеюсь, ты помнишь про нашу договоренность? Э-э-э, ну... Но... Через полчаса буду у тебя. Сказал и отключился. А я кинулась собираться. Нужно успеть достать из глубин шкафа самый просторный спортивный костюм. Где-то у меня был такой: чёрный с широкими штанами и толстовкой, размера на два больше моего. Увидит меня в этом балохонистом наряде и уж точно растеряет все мысли о преставаниях. Без пяти 6 выглянула в кухонное окно, несколько секунд понаблюдала за милой беседой мажора с бабы Шуры и поспешила на выход. Не люблю опаздывать, пусть даже эта встреча, на которую меньше всего хочется идти.